Глава 10. Хексбергский залив. 399 год. Круга скал. 15-й день осенних молний. Строя не было. Была безобразная толпа. Бестолково хлопали паруса. Вымпелы только что не обвивались вокруг древков. Волны дикими козами скакали меж ополоумевших кораблей. Кто-то успел выскочить чуть ли не в открытое море, кто-то сцепился с соседом с ностями, кто-то крутился, как уж на сковородке, пытаясь избежать столкновения, сразу с несколькими собратьями. — Вот бараны! — возмутился Уоротти. — Одно слово — торгаши, а туда же. — Может, они и не виноваты? — вступился ничи, указывая рукой на расходящиеся веером серебряные полосы и гриво скользившие к дальнему мысу. «Точно — Точно! — согласился справедливый Уга. — Они ведьмы, то есть. «Наигрались с вояками, теперь сюда добрались». «Да», — пальцы Ничи продолжали выбивать дробь по нагруднику. «Неудачный сегодня у гусей денек выдался». «А то», — подтвердил бывший боцман. «А Салина молодец, отменно лупит». Салина именно лупил, и именно отменно. Окутанные дымами линялы, стреляя с обоих бортов, неспешно прорезали мечущиеся стадо. Луиджи показалось, что он слышит крики с разбиваемых кораблей, но это просто расходилось воображение. Они с рангоне были слишком далеко, да и ветер сносил звуки к берегу, мешая их с дымом. До акулы с вороном доносился разве что пушечный гул. Орудия били так часто, что разобрать отдельные выстрелы было просто невозможно. Оставшиеся сзади колонны тоже стреляли, продолжая ползти в открытое море. Ловить там было нечего, и Луиджи вновь уставился на север. Прямо перед глазами тонуло трёхмачтовое судно. Палуба была уже вровень с водой. Серые фигурки пытались спустить шлюпки, синие толкались и мешали. Из общей свалки выбрался фрегат хранения, лег в дрейф рядом с тонущим. Это заметил линеал с крылатым конем на носу. Немного довернул и дал залп. На фрегате лопнувшими струнами заметались снасти. Полетели вниз обломки кирей, но матросы продолжали спускать шлюпки. Морик приблизился и саданул еще раз. Зрелище было не из приятных. «Но там-то, там-то!» — топнул ногой Уго. Тыча трубы в горло залива. «Они же разбегаются, заразы!» Луиджи с готовностью перевел взгляд к югу. Десятка-два кораблей поодиночке и небольшими группами тянулись прочь из ловушки, и среди них было несколько подходящих. маристей велел Джильди. «Ищем тех, у кого артиллерия поплоше!» Галера Рангони, словно услышав, развернулась и, вспенивая воду, рванулась за зеленым купцом. За ним! крикнул Луиджи. На вороне взмыли сигнальные флажки. Джузеппа предлагал совместную охоту. Зеленый впереди улепетывал под всеми оставшимися парусами, но галеры были быстрее. У задница! Проревел в восторге вороти, прямо как у дожихи! «По ней врежем!» — весело выкрикнул Луиджи. «Заходи с кормы! Лотте тут!» «Тут!» — заорал канонир, до невозможности похожей на увидевшую кровь гончую. «Треножить!» — велел Луиджи. «Потом подберем! Передай рангони! Заходим с кормы! Двойной носовой в шесть стволов!» «Рангони!» — прочитал подошедший Ленуца, «Двойной носовой! Готов! Ждет!» Они зашли с кормы вдвоем. Зеленый шлепал вспугнутой лягушкой по водяной тарелке. от Отчего-то стало смешно. Галера взлетела на волну, словно на гору. Солёные брызги коснулись губ. Что-то тихонько звякнуло, словно колокольчик. «Хорош!» — крикнул Лотти. На корме ворона Рангони поднял руку со шпагой. Луиджи тряхнул волосами, отгоняя непонятный смех. Обнажил клинок. Галеры шли голова в голову, Джузеппе кивнул. Луиджи ответил, шпаги полоснули воздух, рявкнули пушки. Кто разбил руль? Наверняка Лотти, но ничего не докажешь. Зеленый, потеряв управление, жалко затрепыхался. Ну или воруки с ним. Ветер дразнил, пел, тащил за собой к выходу из залива. Зачем останавливаться? Зачем тратить время на подбитого купца? Что с него взять? Вперед! За другими! Их еще столько осталось! Гнать добычу — это так весело! Это почти танец, почти песня, почти полет! Господин Шотбинахт. Как стыдно быть в целом, непрорванным, непрожженном мундире, пусть даже и мокром! Лейтенант Фельсенбург прибыл! «Рупи!» — прохрипел Шнееталь. «Откуда ты? Где этот... Хохвенде?» «Или над ней, или на пути в Метхенберг?» «Где адмирал? Надо спросить, но как же страшно!» «Генерал Фок Хохвенде, узнав о возвращении Альмейды...» «Ты сумасшедший!» «Какими белыми становятся глаза, когда лицо черное от копоти? Зачем ты вернулся?» Ответить не дал пушечный залп. Капитан с силой швырнул Рупи на изуродованную палубу, свалился рядом. Визжащий черный ветер пронесся над головой, разнося палубные надстройки, разбивая шлюпки, крошая без того превратившийся в решето фальшборт. Кислая пороховая вонь, запах гари и чего-то до да нельзя тошнотворного, и тут же свежий морской ветер, закат, в который он полез по доброй воле. Шнейталь хочет знать зачем. «Я адъютант-адмирала!» — заорал Рупи, лежащий перед его носом в вывернутой ноге в черном офицерском сапоге без каблука. «Мое место с ним, а не с крысами!» Чугунный ветер стих. Надолго ли? Над головой качались обрывки фала, зацепившегося за обломок мачты. Рупи глянул на шнеитали, тот, морщась, поднимался. Фок вскочил, протянул ту руку, за которую тот с благодарностью ухватился. «Бери своих и идем. Быстро, пока не заряжают. Ойленбах! Вы знаете, что делать. «Всех, кого поднимете к орудиям левого борта! «Матросов, канониров, всех! «Слушаюсь!»» Артиллерист захромал по искореженным шканцам, подзывая рукой уцелевшего боцман-мата. Но -крона всегда такую красивую чистую застилал вонючий дым — Палуба была завалена обломками, залита кровью. У бортов лежали мертвецы. Рядом, не глядя на них, канониры банили уцелевшие орудия. На все голоса скрипели и визжали пушечные тали, такелаж, блоки. — Смотри под ноги! — прокашлял фокшний таль. И вовремя внизу зияла дыра, сквозь которую виднелись доски второй палубы и брошенный банник. Куда его ведут, Рупи не спрашивал. Он знал, что сейчас увидит своего адмирала, мертвого. Иначе Пшниталь сказал, что ледяной жив. Вот так и понимаешь, что был с тобой рядом человек, про которого ты не знал главного. Когда его не станет, из-под ног уйдет земля, но ты сожмешь зубы и будешь жить так, словно он рядом. И неважно, что этой жизни осталось всего ничего. Чтобы зарядить пушку и выстрелить в упор, хватит. Сзади в разнобой загавкали легкие орудия. Внизу тяжело ухнуло одно тяжелое. Нордкрона еще огрызалась. Нордкрона еще была флагманом. «Господин Шаутбинахт, очень спокойно сказал Рупи, — «если это возможно, прошу определить меня в артиллерийскую команду под начало господина Ойленбаха или же моего друга Йозева Канмахера». «Лейтенант Канмахер погиб», — прошепел Фоксниталь. «Будь у меня такой сын, я бы им гордился». «Зепп тоже?» «В таком случае я готов принять его батарею». Руперт Фокфельсенбург больше не был адъютантом адмирала, но лейтенантом флота Его Величества он оставался. Он мог бы управиться с любой мачтой, рассчитать курс, но сейчас важнее были пушки. «Вы адъютант адмирала!» Шоудбенахт переступил через переломанные доски. «И вы отвечаете за его жизнь!» «Что?» — выкрикнул Руперт. Олав жив?» «Ранен и оглушен!» Фокш-Ниталь глухо закашлялся и затряс головой, проклятое горло. «Как ни кстати, Рупи! Постарайся дотащить его до берега. Будь он в сознании, он бы не позволил, но не было бы счастья. Да несчастье помогло. Я послал весь Цвайру, но дошла ли она? Короче, как старший морской начальник приказываю тебе спасти адмирала Цурзея. Любой ценой, любой! Ты меня понял?» «Да — Да? У тебя есть вельбот и грибцы. Большего я тебе дать не могу. — А вы? — зачем-то спросил Рупи. — Мы остаемся, прокашлял Фокс Неталь. Нужно дотянуть до темноты. Когда торговцы уйдут, уйдут все, кто... кто сможет. Очередной залп прекратил рвущий душу разговор. Если бы гротмачта не была сломана, она сломалась бы сейчас. Пары бьи ниже. Брызнули осколки древесины, смешались с картечью. Вдогонку тяжелым пушкам фрошеры соданули из легких. «Как он?» — окликнул Фокшни-Италь невысокого толстячка, в котором Руперт узнал корабельного буфетчика. «Значит, врач погиб, и отец Александр, скорее всего, тоже». «Ой!» — лекарь поневоле был бледен, как козий сыр. Шаутбенахт! Кровь не унимается!» «Ты понимаешь, в ранах...» Рукашня Италия вцепилась в плечо Руперта. «Нет!» «Какой он все-таки бездельник!» «Ну что стоило прослушать курс медицины? Или хотя бы книжки посмотреть, так ведь нет!» «Не понимаю, но Зюс, «Он делает перевязки!» «Как мы все!» — скрипнул зубами капитан. «Здесь надо картечину внимать Берите его! Будете спускать, привяжите к носилкам!» «Рупи!» Он упал головой вперед. Сверху свалился рей, но череп вроде цел. Двое матросов подхватили носилки. Лицо адмирала было спокойным, как у спящего или мертвого. Здоровая рука свесилась вниз. Им повезло, фрошеры не стреляли. То ли перенацеливали пушки, то ли отдыхали, а может, решили, что и мертва. Ничего, глядя прямо перед собой, прохрипел Фокшни Италь. Мы о себе напомним. Маневрировать мы толком не можем, но стрелять вполне. Да, стрелять из оставшихся пушек, пока фрошеры... Не разнесут тут все до конца. Этого не избежать, разве что бросить все к леворукому и уползти к берегу, к Дриксонскому берегу, на котором нет ничего, кроме болот. — Я хотел бы быть с вами, — тихо сказал Рупи, глядя на исчезавшие за бортом носилки. — Я был бы с вами. — Я знаю. Но ты нужен адмиралу, а адмирал нужен Дриксон. — Господин шаутбинахт может, лучше подождать до темна, а потом перебраться на воина? Нам столько не продержаться. И потом мы собираемся не умирать, а убивать! Оскалил зубы капитан Норд Крона и вдруг добавил. Тебя не затруднит вернуть моей жене браслет. Не умирать, а убивать, пока не убьют их. Рупи молча протянул руку. Звонко щелкнул золотой обруч. Рука надежней кармана или сумки, хотя и ее могут оторвать. Готово! прокричал снизу рыжий зюз. — Приняли! «Прощайте, лейтенант». В последний миг Фокшни-Италь перешел на «вы». «Скажите, Вейнрихте, что флагман продолжал бой до последней возможности. Еще передайте, что мы не найдем покоя, пока Вернер фокбер не познакомится с топором». «Я передам!» — кивнул Рупи. «Я все... Я всем передам! Клянусь!» После этого оставалось лишь одно спуститься в пляшущие у борта, едва удерживаемый багром Вильбот, не оглядываясь, молча. И лейтенант Фельсенбург спустился по черному от копоти канату. «Толкать? Сейчас!» Пальцы на мгновение коснулись борта, прощаясь с Нордкрона. «Этот бой не его. Как бы ему не хотелось встать рядом с Шнеиталем, Ленцем, Гаульманом, Хауфом, Ойленбахом, он...» «Адъютант адмирала, и он его вытащит. И еще он добьется, чтобы Бермессеру с Хохвинде отрубили головы за дезертирство и за подлость». Руперт Фогфельсенбург судорожно сглотнул и бросил сидевшему у рулевого весла Зюссу. «Отваливай!» Третий облюбованный ими купец был даже больше зеленого, громоздкий, неуклюжий, и, как оказалось, умный. Увидев за спиной двух преследователей, он честно лёг в дрейф и поднял серый флаг. «Вот поганец!» — не одобрил смиренника Ничи. «Хоть бы для очистки совести стрельнул». «Ему совесть велит спасать корабль», — заметил старший офицер, так и не расстегнувший мундира. Еще бы!» — подхватил Луга. «Расковыряем еще. «От рангоне!» — крикнул наблюдатель. «Высаживаю призовую партию, веду в порт!» Ну вот, нахмурился Воротти, потащил курочку в норку. «Нам больше достанется». Луиджи засмеялся и хлопнул бывшего боцмана по плечу. Злая веселость не проходила, наоборот. Джильди хотелось нестись все дальше и дальше, запрорвавшим облака солнечным лучом, бросавшим под нос галеры серебряную тропу. «Ну и куда теперь?» Марио Ничи в десятый раз оглядел клинок. «Опять по рулям бить станете? Может, делом, наконец, займемся?» «Может, и займемся», — протянул Джильди, выискивая подходящую добычу. Сзади творилось что-то непонятное. Корабли перемешались в какой-то «рагу» с дымной подливкой. Пара линиалов, не обращая внимания на разбегающуюся мелочь, загоняла здоровенного негацианта, от которого их самоубийственной отвагой пытались отвлечь фрегат и шлюп. «Морикьяра» и Мариск ушли ко входу в залив, на перерез под ползающим колонном. Остальные корабли «Арьергарда» продолжали гонять купцов, выбирая добычу покрупнее. Среди белого порохового дыма в небо упирался угрюмый черный столб. Кого-то подожгли даже по такой сырости. Смотри. Ничь дернул Луиджи за рукав. Как вы хорошенький! Серый! Он! Марио сделал стойку не хуже охотничьего пса. Ты глянь, на палубе чисто, никаких солдат. Мои ребята его мигом причешут, уговорил. Подмигнул и страдавшемуся абордажнику Джильди. Ленуться лево руля. Курс на серовосуткой! Весла с готовностью врезались в воду, за спиной топали и ржали абордажники, предвкушая долгожданную свалку, а впереди бежала, дразнилась солнечная полоса. Нарастающий гром напомнил о том, что линялы продолжают грызню. Дымное облако, оторвавшись от рычащих линий, накрыло галеру. Солнце подмигнуло и скрылось, но волны продолжали петь. До серого корабля оставалось совсем немного. Дым сгустился, ветер ударил в скулу. Заверещали дудки, загребные налегли на весла, не давая курии развернуться. «Клеворукому дым!» — рявкнул Луиджи, вглядываясь в белесое марево. «Чаще греби! Чаще!» Барабаны и летавры забили чаще. Галера прибавила ходу и выскочила из слепой кисло пахнущей полосы. Перед самым носом небольшого, но отнюдь не торгового корабля. «Шлюп!» «Дриксонский. Побитый, но вполне себе живой. Пушек штук 10 по борту. Одна радость. Из такой позиции не постреляешь». «Уга!» — рявкнул Джильди, но бывший боцман сообразил чуть ли не быстрее капитана. Отборная брань перешла в яростный свист. Гуси тоже не вчера вылупились. Двухмачтовик ловко разворачивался, спеша повернуться к наглой галерее борта. «С такого расстояния не промажешь и не уйдешь. Значит, вперед, пока гусь не закончил маневр». Счет шел на минуты. Кто быстрее — рвущиеся на пределе грибцы или мечущиеся по вантам матросы? Если дриксенцы успеют выстрелить, от акулы, конечно, что-то останется, но праздник кончится. И надолго. Галера топталась на месте, а шлюп крутился юлой. Из-за носовой фигуры выплыло одно жерло, второе, третье. Черные дыры плюнули огнем и дымом, над головой злобно свистнуло, за кормой выросли белые кусты. Успели! Успели, раздери всех закатные кошки. Стреляйте теперь, хоть устреляйтесь, морю от ваших ядер. Не холодно и не жарко. Проскочили! Орет Ничи, выбивая по ургодскому нагруднику лихую дробь. Ну, теперь все. Теперь он наш. Рангони на купца польстился, роет палубу уга. А мы вояку взяли, вояку! Вот уже и борт, темно-синий, и дыра. Дальше еще одна. «Разворачивай — Разворачивай! — кричит Луиджи. — Весла сушить! — Крючья! Кошки готовить! Полоумная галера выскочила из дымного облака и набросилась на шлюп охраны, наплевав на хитрого селезня. Но добряк Юхана не думал обижаться. Напротив, невнимание фрошеров к его лоханке было добрым предзнаменованием. Судьба намекала, что ловить в хексберской кастрюле больше нечего, надо убираться по-добру, по-здорову. Благо, начинает смеркаться, а дым поможет спрятать концы. Шкипер от души приложился к изукрашенной рыбодевами фляжке, приглядел подходящее дымное облако и рявкнул рулевым. «Руль к ветру! Помалу!» Но с селезня послушно повернулся. «Молодец, кораблик! Ой, молодец! Да чтоб такого славнягу бросать под фрошерские пушки!» не в жизнь. Руль на ветер. Фрошеры, будь у них хоть по восемь зенок и четыре башки, поймут, что селезень поворачивает, только когда заполощут марселя. И пусть они хоть лопнут. У кораблика будет приличная фора. Руль на борт живее, крабьи и тещи захотели. Хитрый селезень не хотел крабье и тещи. Он хотел в гнездо. Кораблик послушно и весело приводился к ветру. Всем бы так вертеться, лечь на другой галс, не потеряв ни минуты. Не всякий вояка сможет. Добряк был готов облобызать свою лоханку и выплатить матросам по лишней монете, хотя хватит с них и двойной чарки. Но сегодня. Так держать! — гаркнул Юхан самым нежным образом. — Нам, Можжевеловку, дурнем воду! Полдела было сделано. Селезень резво скользил к выходу из невезучего залива. Пушечные залпы, столбы дыма над горящими болванами, качающиеся на воде обломки уходили назад. Оставалось решить, куда податься. Бравый шкипер видел, как в начале боя улепетывал Бермессер, и за ним никто не гнался. Но то в начале. Сейчас, господа селедки, фрошеры так просто не отцепятся. расцветет и в погоне, а пушек у них много. И пушки здоровые. Как начнут прочесывать море, так и проутюжат до да, самой Штейнхуд. И уж тут как повезет. Шкипер вытащил флягу, потряс под ухом, внутри призывно булькнуло, но Юхан всегда знал, когда нужно остановиться. Потому и выныривал из всех передряг, как деревянное яйцо. Добряк щелкнул грудастую рыбодеву по переходящему в хвост круглому пузу и изрек. — А что мы забыли на севере? — Цыпочка ты моя! Цыпочка гордо промолчала. Крюккатер катер сунул флягу в карман, чихнул и почесал нос если мы ничего не забыли на севере почему бы нам не пойти на юг там фрошеры искать не станут в ардоре врагам тали ловить нечего но разве добряк юхан кому-нибудь враг он мирный купец его знает все побережье и ардорская таможенная служба в том числе юнга гаркнул шкипер живо краби пащенок! — здесь юнга на военный манер завопил питер Передай рулевым курс йога юго, юго запад Только тихо. Племянник растворился в сумерках. Почти сразу заскрипели реи. Селезень, как и положено приличной утке, отбывал в теплые края, пережидать зиму. Добряк неторопливо прошелся по корме, весьма довольный своим судном и собой. Правильно он продавал честь у господина капитана над портом, каналийское, по цене тортского. Браунбард говорил, что он выбрасывает деньги. А где теперь этот Браун Барт, господа селедки? Скрабей тещи пиво пьет. Нет. Прикармливать нужных людей это не убытки. Убытки это тащиться за ненужными. Судя по всему, мы оторвались. Лейтенант Лефер стоял сзади и улыбался. Это не может не радовать. Оторвались. Юхан еще раз чихнул, но на сей раз обошелся посредством платка. Можете отправляться спать. Дальше мое дело. Постойте, шкипер. Лейтенант глубоко вдохнул и зажмурился. «Дайте отдышаться! Какая же гадость, этот дым! Тут хоть звезды видно! Кстати, если я в них что-то смыслю, мы идем на юг!» «А он не дурак, этот лефер. Хотя это раньше ясно было!» «Ну, была не была!» Добряк Юхан извлек любимых рыбодев и протянул лейтенанту. «Ветер свежий! гречь. Взял, руки заняты, вот и славно, а сейчас выбирай. Или денежки в карман, или нож в горло. Мы идем в вардору Я человек мирный. Мне моя лоханка дороже, чем кесарская задница. Да и до нее пока доберешься. Четыре раза на дне окажешься. Давно хотел побывать в вардоре ухмыльнулся Лёфер. А вот на дно меня как-то не тянет, и моих парней тоже. Но Традуска торговый порт. Вас спросят, что вы везете. «Товар на борту есть», — показал крепкие зубы Юхан. «Продовольствие, полотно, инструмент...» «Ну, инструмент мало кому нужен, а вот продовольствие...» Осадная армия, оно тоже не понадобится?» Лефер задумчиво свернул голову фляжки за неимением осады. «Как и полотно для палаток». «Груз принадлежит короне», — напомнил Клюк-каттер. «И в случае невостребованности подлежит возвращению на склады». — Но ведь груз может погибнуть от морской воды и огня противника, — предположил Лёфер. — О чем у вас будет бумага? — А кто подпишет? — деловито осведомился Юхан, все еще не внимая руку из-за пазухи. — Разумеется, господин интендант, — зевнул Лёфер. — Ну а в случае, если морская болезнь или внезапное помешательство не позволит ему поставить подпись, это смогу сделать я как старший по званию. А он свихнулся. Какая жалость! Посочувствовал добряк, выпуская рукоять стилета. Лейтенант и впрямь оказался очень умным человеком. Мне так показалось. Офицер приложился к горлышку и вернул рыбодев хозяину. Сейчас он спит. Возможно, к утру ему станет лучше, но я с трудом его удержал. Представьте, он вообразил себя святым Андием и уверен, что может ходить по водяке посуху. Вот ведь беда! — посочувствовал Юхан, принимая флягу. — Ладно, пусть дрыхнет. А утром или с нами в Ардору, или в Дриксон своим ходом. не волить не станем. Изувеченная посудина еле плелась и чуть ли не с удовольствием спустила флаг после первого же выстрела. Что с ней было делать, Луиджи не представлял. Ничи остался на захваченном шлюпе, Рангони не появлялся, расставаться с палубными матросами не хотелось. Из холодной темноты высунулся украшенный бронзовой гадиной бушприт. «Змей!» Приполз на выстрел, и как же кстати! Джильди с восторгом свалил заботы о трофее на телегойцев и объявил, что на сегодня хватит. Не спорил никто, даже Воротти. Черная злая вода вскипала белыми барашками. Ветер мешал дым с облаками и гнал все это через выползшую луну. Судя по вспышкам у входа в залив, Дриксы потеряли строй и теперь спасались кто как может полагаясь не столько на пушки, сколько на темноту и паруса. Джильди протянул руку. «Дайте кто-нибудь кассеры. Фляжка отыскалась сразу же, она была почти пуста, только на дне что-то робко плеснуло. «Моряк последнее не допивает». Джильди сделал один глоток и вернул остатки владельцу. До Хексберг было не так уж и далеко, но из темноты мог выскочить удирающий линял. Оказаться на пути раненого быка Луиджи не испытывал ни малейшего желания. «Восемь пушек против шестидесяти — это неприятно». Капитан Джильди зевнул, поплотнее закутывался в плащ и объявил. «Пойдем вдоль северного берега, там мельче. Закрепите пушки, канониры могут отдыхать. Гребцов менять каждые полчаса». Акула послушно шевельнула веслами, устало, но довольно забил барабан. «Если повезет, на этом все». Вдалеке нет-нет, да и сверкали зорницы, долетали отголоски залпов, но у энтонизель стояла тишина. Те, кто смог, вырвались в море и растворились в темноте, неудачники на дне. Те, о ком судьба еще только размышляет, добираются до берега. Тучи над заливом совсем разошлись. Зато к северу небо закрывала черная пелена, сожравшая звезды. Ветер стих, но не уснул, а затаился, как зверь перед прыжком. Навалившаяся ночь была тревожной и недоброй. Чем быстрее они доберутся до порта, тем лучше. На «Нагребной!» — крикнул Джильди. «Быстрей!» Барабан забил чаще. Акула бойко заскользила по затаившемуся заливу. Вода была спокойной, но Луиджи казалось, что в глубине ворочается что-то огромное, древнее и недовольное. «У Джованни коленка ноет», — объявил поднявшийся на бак вороте «Шторм идет!» «Альмейда на ночь, глядя, в море не полезет», — выдал желаемое за действительное джильди. «А гусям уж как повезет». «Этим уже повезло», — кивнул воротье на шарахнувшиеся от акулы тень. «Из боя вышли, шлюпкой разжились, до земли рукой подать». «Ну и пусть плывут», — разрешил Луиджи. «Если им больше нравится тонуть в болоте, я не возражаю Постойка! Это не моряки!» «Точно! Солдаты!» С видимым отвращением признал бывший боцман. Десятка три. А вот-вот, и кесарь без них как-нибудь обойдется. В вороте по старой привычке четырежды и один раз дунул свисток. Заряжать все оружие, стрелять только третьему. Акула чихнула ядром, пламя высветило набитую людьми лодку, весла были послушно подняты. Гуси в ледяную воду явно не хотели. — Зажечь факелы, — велел Луиджи, — и не гасить. А то нас чего доброго свои же не узнают. Огонь вспыхнул, и ночь стала еще темнее. Впереди галеры закачались на волнах дрожащие рыжие медузы. «Где разместим пленных?» Ленутсо с трудом скрывал раздражение. «На грибной мало места». «Раненых, если есть на грибную», — решил Джильдзе. «Остальных в трюм». Галера медленно подошла к замершей шлюпке. «Оружие за борт!» — велел ленуться. «Подниматься по одному». Дриксенцы не возражали. Мокрые, замерзшие они чуть ли не с радостью полезли в низкий трюм. Раненых среди них не оказалось. Щелкнули замки, снова забил барабан. Эти воевать уже не будут, удовлетворенно произнес Вороти. Не будут, подтвердил Луиджи, вспоминая, вцепившихся в бочонки и доски бедолак. Кто-то умирал от холода прямо в воде. Кого-то вытаскивали свои или чужие. Когда они гнались за купцом с танцующими журавлями на корме, сбоку мелькнул обломок мачты, за которой держались двое. Тогда было не до них. Теперь вспомнилось. Позже они выловили человек двадцать, других. «А что стало с теми?» «Рядом разворачивался какой-то торговец. Может, подобрали?» «Эй!» — услышал собственный голос Луиджи. «Глядеть по сторонам! Искать спасать тонущих!» «Далеко больно!» Зевнул Да Досюда иначе, чем на шлюпке не доберешься. Плеск весел, ухо не барабана, крупные белые звезды, скорый злом. Осень станет зимой. Начнется Новый год, первый год Большой войны. Надо написать родителям про сражение, иначе обид не оберешься. Написать и нарисовать, кто где дрался. Справа по носу шлюпка. Закричали с носа. Большая. Куда совать-то будем? — проворчал вороте, вглядываясь в плещущую тьму, в закатные твари. — куда пруд? Шлюпка, даже не шлюпка, настоящий вельбот, полным ходом шла на перерез галере. Кто-то, став в полный рост, махал руками и кричал. — Может, свои? — предположил Луиджи. — Мало ли? — точно свои, — кивнул Луга. — Только что они тут забыли. — Поднимутся узнаем. Влюбленная акула закачалась на невысокой волне. Заканчивался прилив. На берегу завыла какая-то тварь. Волк? Собака? Выходец? Плеск раздался уже у самого борта. Глухо стукнуло дерево о дерево. «А если гуси?» — поменял свое мнение Воротти. «Нужны они нам?» «Мы им нужны», — вздохнул Луиджи. «Бросьте штормтрап. Не на абордаж же они нас брать собрались». Первым через борт перебрался высокий парень в мокром чужом мундире. «Во имя Создателя!» Выкрикнул он на талик, шаря по чужим лицам отчаянным взглядом. «Здесь есть врач?»